Письмо пятьдесят пятое от Сисили Валанш к Софи Корне. Ты была права, дорогая моя Софи. Твои пророчества удачнее, чем советы. Как ты и предсказывала, Дансенни оказался сильнее исповедника, тебя, даже меня самой. И вот мы снова там же, где были. Ах, я не раскаиваюсь. А ты, если и станешь меня бронить, то лишь потому, что не знаешь, какая это радость, любить Дансенни. Легко тебе говорить, как себя следует вести, тебе ведь ничто не мешает. «Но если бы ты почувствовала, какую боль причиняет нам горе того, кого мы любим, как его радость становится нашей радостью и до чего трудно говорить «нет», когда так хочется сказать «да», ты бы перестала чему-либо удивляться. Я и сама почувствовала это и почувствовала очень живо, хотя как следует еще не понимая, почему это так. Думаешь ли ты, например, что я могу видеть слезы Дансини и сама при этом не плакать? Уверяю тебя, что это совершенно немыслимо». «А когда он доволен, я так же счастлива, как он сам. Можешь говорить все, что хочешь, никакие слова не изменят того, что есть. Я совершенно уверена, что это именно так. Хотела бы я видеть тебя на моем месте?» «Нет, я не то хотела сказать, так как уж, наверное, не согласилась бы уступить кому-либо свое место, но я хотела бы, чтобы ты кого-нибудь полюбила». И не только ради того, чтобы ты меня лучше понимала и меньше бронила, А дело в том, что ты тоже стала бы счастливее, или, вернее сказать, ты бы только начала становиться счастливой. Наши игры, наши веселье все это, видишь ли, детские забавы. Кончатся они, и после них ровно ничего не остается. Но любовь, ах, любовь! Одно слово, один взгляд, сознание, что он тут, рядом. Вот что такое счастье. Когда я вижу донцени Мне больше ничего не хочется. Когда я его не вижу, так только его и хочу. Не знаю, как это получилось, но можно подумать, что все, что мне нравится, похоже на него. Когда его со мной нет, я о нем думаю. И когда я могу думать только о нем, не отвлекаясь, например, когда я совсем одна, я тоже счастлива. Я закрываю глаза, и мне сразу начинает казаться, что он передо мной. Я вспоминаю его слова, я его как бы слышу. От этого я вздыхаю, а потом ощущаю какой-то жар, волнение, не нахожу себе места. Это как бы мука, но мука, доставляющая невыразимое наслаждение. Я даже думаю, что когда любишь, это распространяется на дружбу. Однако моя дружба к тебе нисколько не изменилась. Все как было в монастыре. Но то, о чем я тебе говорю, я испытываю по отношению к госпоже Дамартею, Мне сдается, что я люблю ее скорее, как люблю Донцени, чем как тебя, и иногда мне хочется, чтобы она была им. Может быть, так получается от того, что это не детская дружба, как у меня с тобой, а может быть и от того, что я часто вижу их вместе, и получается, что я как бы ошибаюсь. Словом, вся суть в том, что они оба делают меня счастливой, и в конце концов я не думаю, чтобы мое поведение было очень дурным». Вот почему лучше всего для меня было бы, чтобы все оставалось, как оно есть. И меня удручает только мысль о замужестве, ибо если господин Дежуркур действительно такой, как мне говорили, а я в этом не сомневаюсь, я просто не знаю, что со мной будет. Прощай, милая Софи. Я по-прежнему нежно тебя люблю. Из 4 сентября. 1700.